Несмотря на продолжительные революционные беспорядки, промышленные отрасли получили во Франции большое развитие, и в них было вложено много капиталов. Для достижения полного внутреннего благосостояния требовалась лишь безопасность, а общее мнение во Франции сводилось к тому, чтобы Напарт дал ее. Таким образом, все, содействовавшие получению им власти, имели основания поздравлять себя с успехом. Он воспользовался этой властью так, что сделал ее полезной и даже заставил ее полюбить. Можно было думать, что он положил конец революции. Вернув власть и уважение, он сделал с опорой всех тронов. Благотворное влияние, приобретенное им, придавало консульству в Европе характер старого правительства. Заговоры, одного из которых он избег лишь чудесным образом, усилили симпатии к нему друзей порядка. Поэтому, когда двое его коллег предложили Франции, собравшейся на избирательные съезды, провозгласить его пожизненным первым консулом, это предложение было принято почти единогласно. Со своей стороны депутаты Цизельпийской республики отправились в Лион, чтобы просить первого консула, дать их стране окончательную организацию. Хотя вопросы, которые должны были обсуждаться в Лионе, не были в моем видении, Монопарт часто обращался ко мне для разрешения их. Страница 166 -я. Я должен был отправиться в этот город до него, чтобы встретиться там с членами упомянутой депутации. Он не полагался в таких сложных делах на действия и слова своего министра внутренних дел Шапталя, которого он считал неповоротливым, суетным, лишенным проницательности, и которого он не отставил тогда, только чтобы не причинить слишком большого огорчения Камбасересу, покровительствовавшему ему». прибыв в лондон я встретился с мельци которого сдал издавный и сообщил ему не пожелание первого консула а то что цезальпийской республики следовало у него просить в несколько дней я достиг своей цели и ко времени прибытия бонапарта в леон все было подготовлено уже на второй день по его прибытии виднейшие миланцы стали убеждать его принять пожизненное президентство из благодарности он согласился заменить название Цезиальпийская республика названием Итальянское королевство и назначить вице-президентом Мельце, который во время первой осады поднес ему ключи города Милана и был поэтому с точки зрения Австрии настолько скомпрометирован, что Бонапарт мог оказать ему полное доверие. Смотри примечание 22. Бонапарт сделал, может быть, до Амьенского мира много ошибок, но кто же от них обеспечен? Однако он не обнаруживал никогда таких намерений, в осуществлении которых француз, верный своей родине, не должен был бы ему содействовать. Можно было не всегда соглашаться с ним относительно средств, но целесообразность поставленной им задачи нельзя было оспаривать. В тот период она совершенно явно сводилась С одной стороны, к окончанию внешней войны и к прекращению, с другой, революции восстановлением королевской власти, которую я это утверждаю, в то время было невозможно восстановить соблюдением прав законных наследников последнего короля. Едва был заключен Амьенский мир, как умеренность начала покидать Бонапарта. Мир этот не получил еще полного осуществления, а он начал уже бросать семена новых войн, которые, разорив Европу и Францию, должны были привести его самого к гибели. Пьемонт должен был быть возвращен королю Сардинии немедленно после заключения люневильского мира. Он лишь временно находился в руках Франции. Возвращение его было бы одновременно актом бесспорной справедливости и проявлением весьма мудрой политики. Бонапарт же, наоборот, присоединил его к Франции. «Я делал напрасные усилия, чтобы отклонить его от этого шага. Он считал, что это в его личных интересах, ему казалось, что этого требует его самолюбие». и оно взяло перевес над всеми соображениями осторожности. Страница сто шестьдесят Хотя он способствовал своими победами расширению пределов Франции, все же ни одна из территорий недавно к ней присоединенных не была завоевана теми армиями, которыми он командовал. Графство Вендион, Савойя, Бельгия, Леви-Берекрейна были присоединены к Франции при Конвенции. Бонапарт не мог приписывать лично себе ни одного из этих завоеваний. Править и править наследственно, как он к тому стремился, страной, расширенной полководцами, которые были некогда его равны и которых он хотел сделать своими подданными, казалось ему почти унизительным, и кроме того, это могло вызвать противодействие, которого он стремился избежать. Таким образом, для обоснования своих притязаний на верховную власть он счел необходимым присоединить к Франции владения, которыми бы она была обязана только ему. Он был в 1796 году покорителем Пьемонта, вследствие чего и считал эту страну подходящей для осуществления своих видов. Поэтому он объявил через Сенат о присоединении ее к Франции, не представляя себе, чтобы кто-либо стал требовать у него объяснений по поводу столь чудовищного нарушения самых священных основ международного права. Его иллюзия оказалась недолговечной. Английское правительство, заключившее мир только по необходимости, справилось с внутренними осложнениями, которые сделали для него этот мир почти неизбежным, но не возвратило еще Мальты. Желая сохранить ее, оно воспользовалось случаем, который предоставило ему присоединение Пьемонта к Франции и возобновило военные действия. Событие это ускорило решение Бонапарта превратить пожизненное консульство в наследственную монархию. Англичане высадили на побережье Британии несколько преданных и весьма предприимчивых эмигрантов. Бонапарт воспользовался этим заговором, в который он надеялся впутать одновременно Дюмурье, Пищегрю и Муро, трех своих соперников по славе, чтобы заставить Сенат дать ему императорский титул. Этот титул, который он все равно бы получил, если бы проявил умеренность и мудрость, хотя, может быть, и несколько позже, достался ему путем насилия и преступления. Он зашел на трон, замаранный невинной кровью, притом кровью, которая была дорога Франции в силу древних и славных воспоминаний». Насильственная, необъяснимая смерть Пищигрю, средства, примененные для того, чтобы добиться осуждения муром могли быть оправданы политической необходимостью. Но убийство герцога Энгиенского, совершенное только для того, чтобы привлечь на свою сторону и стать в ряды тех, кого смерть Людовика XVI заставляла бояться всякой власти, исходящей не от них, убийство это, говорю я, не могло быть и никогда не было ни прощено, ни забыто. Бонапарт же был вынужден похваляться им. Страница 168. Так как новая война с Англией, в которую оказался втянут Бонапарт, требовала использования всех имевшихся у него средств, то нужна была самая заурядная осторожность, чтобы не предпринимать ничего такого, что могло бы побудить континентальные державы присоединиться его врагу. Но тщеславие еще раз взяло верх над ним. Ему было уже недостаточно того, что он был провозглашен под именем Наполеона императором французов. Его не удовлетворяло то, что он был помазан римским папой, он желал сделаться еще королем Италии, чтобы быть одновременно императором и королем, подобно главе австрийского владительного дома. В результате он коронуется в Милане, и вместо того, чтобы принять просто титул короля Ломбардии, Он выбирает более громкий и благодаря этому более опасный титул короля Италии, как будто его целью было подчинение всей Италии своему скипетру. Для того, чтобы его намерения не вызывали никаких сомнений, Гену и Лука, в которых его агенты весьма умело распространили страх, послали к нему депутации. Одна, чтобы подчиниться ему, другая, чтобы просить государя из его дома. и обе в различной форме составляют с тех пор часть Великой Империи, впервые получившей тогда это название. Этот образ действий привел к тем последствиям, какие следовало предвидеть. Австрия вооружается, и континентальная война становится неизбежной. Тогда Наполеон пытается начать переговоры с кем только можно. Он старается привлечь Пруссию к союзу с ним, предлагая ей Ганновер, когда этот план почти удается ему, он проваливает его, послав в Берлин генерала Дюрока. Последний губит следствие своей неловкости и грубости результаты всех предшествующих переговоров, которые велись, согласно моим инструкциям, Лафуре, занимавшим тогда пост посланника Франции. Императору больше повезло с курфюрстами баварскими, Вюртембергским и Баденским, которых он на сей раз удержал в союзе с собой. Булонский лагерь, устроенный им в этот период для того, чтобы грозить побережью Англии, прежде всего, сделал войну популярной в этой стране способствовал созданию там неслыханной вещь многочисленной постоянной армии. Пока Наполеон был погружен в организацию этого лагеря, австрийцы перешли Инн, прошли Баварию, заняли центральную часть Швабии и стали уже приближаться к Рейну. Это быстрое продвижение австрийцев спасло его от того более чем критического положения, в каком он мог очутиться, если бы они дождались прибытия императора Александра со ста тысячами русских, шедших на соединение с ними, потому что тогда Пруссия неизбежно была бы втянута в коалицию, но австрийцы хотели показать, что они в состоянии одни начать борьбу и победить. Страница 169. Наполеон сумел воспользоваться этой ошибкой с тем военным гением и той стремительностью, «Которые составляют его славу. Несколько недель, можно почти сказать, в несколько дней он перевел великую армию с Булонского лагеря на берега Рейна, чтобы вести ее к новым победам. Я получил приказ сопровождать его в Страсбург и готовиться следовать за его главной квартирой в зависимости от того, как сложатся обстоятельства в сентябре 1805 года». Нездоровье, случившееся с императором в начале этой кампании, очень напугало меня. В самый день его отбытия из Страсбурга я обедал у него. По выходе из-за стола он пошел один к императрите Жозефине. Через несколько минут он быстро от нее вышел. Я был в приемной. Он взял меня под руку и отвел в свою комнату. Первый камергер Ремюза, которому нужно было получить от него какие-то приказания, который боялся, чтобы он не отбыл, не дав их, вошел туда одновременно с нами. Мы едва вступили в комнату, как император упал на пол. Он успел только сказать мне, чтобы я закрыл дверь. Я сорвал с него галстук, потому что казалось, что он задыхается. У него не было рвоты, но он стонал, и изо за рта у него шла пена. Ремюза опоил его водой, и я поливал его одеколоном. С ним сделались какие-то судороги, прошедшие через четверть часа. Мы положили его на кресло. Он начал говорить, оделся, велел нам хранить случившееся в тайне, и через полчаса он был уже на дороге в Карлсруэ. По прибытии в Штутгарт он сообщил мне о своем здоровье. Письмо его кончалось следующими словами. «Я здоров. Герцог Вюртембергский встречал меня за оградой своего дворца. Он умный человек». Второе письмо из Штутгарта от того же числа гласило «Я имею известие о Маке, он действует так, как будто я сам руковожу им. Он будет окружен вульме, как трус». Позднее распространились слухи, что Мак подкуплен, но это неправда, только самомнение погубило австрийцев. Известно, при каких обстоятельствах их армия, частично разбитая в разных пунктах, И оттесненная Кульму была вынуждена там капитулировать. Она была пленена и испытала глубокое унижение. Извещая меня о своей победе, Наполеон писал, какие условия, согласно своему первоначальному плану, он хочет поставить Австрии, какие земли он собирается у нее отнять. Я отвечал ему, что его истинный интерес заключается не в ослаблении Австрии, что отнятые у нее в одном месте должно быть возвращено и в другом с целью сделать из нее союзника. Страница 170-я. А записка, в которой я излагал свои соображения, произвела на него такое впечатление, что он поставил вопрос на обсуждение совета, собранного им в Мюнхене, куда я отправился для свидания с ним и для того, чтобы склонить его к предложенному мною плану, который находится в правительственных архивах. Примечание 23-е. Но новые успехи одной из его авангардных дивизий подавили в нем все, кроме желания идти на Вену, спешить навстречу новым удачам и сдавать декреты, помеченные императорским Шенбургским дворцом. Овладев менее чем в три недели всей Верховной Силезии, всей той частью Нижней, которая лежит южнее Дуная, он переходит эту реку и вступает в Моравию. Если бы шестьдесят тысяч прусаков вошли тогда в Богемию, И шестьдесят тысяч других, выйдя из Франконии, заняли дорогу на Линц. Сомнительно, что ему лично удалось ускользнуть от опасности. Если бы австро русская армия, которая была впереди него и которая имела приблизительно сто двадцать тысяч человек, сумела хотя бы только уклониться от общего сражения, чтобы дать эрцгерцогу Карлу время подоспеть семьюдесятью пятью тысячами человек, находившихся в его распоряжении, то вместо того, чтобы диктовать условия, Наполеон оказался бы в необходимости подчиниться им. Страница 170. Но Пруссия не только не явилась со своей армией, а прислала уполномоченного для переговоров, который, совершив либо глупость, либо преступление, не сделал ничего того, что было ему поручено, и вырыл пропасть, поглотившую затем в ближайшем будущем его собственную страну. Примечание двадцать 24. Император Александр, скучавший в и не видавший еще ни одного сражения, захотел доставить себе это удовольствие. Невзирая на представления австрийцев, невзирая на советы прусского короля, он дал сражение, известное под именем Аустерлицкого, и, совершенно проиграв его, был еще счастлив, что мог уводить свои войска, ежедневно совершая определенные переходы как ему унизительно предписало заключение перемирия. Никогда еще военные успехи не были так блестящи. Я как будто сейчас вижу Наполеона, возвращающегося в Аустерлиц вечером после сражения. Он квартировал в доме князя Кауница, и туда в его комнату, да в самую комнату князя Кауница, ежеминутно пребывали австрийские русские знамена, Послание Эрцгерцогов, послание австрийского императора, пленные, носившие самые громкие имена империи. Среди всех этих трофеев я не забыл въехавшего во двор курьера с письмами из Парижа и таинственной папкой, содержавшей сообщение Лавалята о секретах тех распечатанных частных писем, которые представляли некоторый интерес, а также донесения всех органов французской полиции. На войне прибытие курьера – чрезвычайное радостное событие. Велев немедленно раздать письма, Наполеон вознаградил свою армию и дал ей оправиться от усталости. Страница 171. Тут произошел довольно пикантный инцидент, слишком отчетливо рисующий характер Наполеона и его взгляды, чтобы я оставил его без упоминания. Император, вполне доверявший мне в этот период, велел мне прочесть ему его корреспонденцию – Мы начали с дошифрованных писем иностранных послов в Париже. Они мало интересовали его, потому что все земные новости сосредоточивались вокруг него. Затем мы перешли к донесениям полиции. Некоторые из них говорили о затруднениях банка, вызванных несколькими неудачными мероприятиями министра финансов Марбуа. Он обратил больше внимания на донесения госпожи Жан-Лис, Оно было длинное, и все целиком написано ее рукой. Она говорила в нем о настроении Парижа и цитировала оскорбительные речи, которые велись в домах, именовавшихся тогда Сен-Жерменским предместем. Она называла пять или шесть семейств, которые никогда, добавляла она, не примкнут к правительству императора. Довольно колкие выражения, приведенные госпожой Жан-Лис, вызвали невероятный гнев Наполеона. Он бронился, бушевал против... Санжерменского жерменского предмесья. Да. Они воображают себя сильнее моего», — говорил он, — «эти господа из Сан-Жерменского предмесья. Мы увидим. Мы увидим». И когда же он произносил это «мы увидим»? Спустя несколько часов после решительной победы над русскими и австрийцами. Такое влияние и силу он передавал общественному мнению, в особенности же взглядам некоторых аристократов, вся деятельность которых ограничивалась тем, что они отстранялись от него. Поэтому, вернувшись позже в Париж, он считал, что одержал новую победу, когда госпожи Момуранси, Мортемар и Шеврес заняли должности в статсдам императрице и придали тем более благородный оттенок госпожи Басано, назначенной одновременно с ними. По истечении двадцати четырех часов я покинул Аустерлиц. Я провел два часа на этом ужасном поле сражения. Меня отвел туда маршал Лан, и я должен сказать к его чести, и, может быть, к чести военных вообще, что этот же самый человек, совершавший накануне чудеса храбрости, проявлявший неслыханную доблесть, пока ему нужно было побеждать врагов, едва не почувствовал себя дурно, когда перед его взором оказались убитые и искалеченные всех народностей. Он был так взволнован, что, показывая мне различные пункты, с которых велись главные атаки, он вдруг сказал, «Я больше не вынесу этого, если только вы не пойдете вместе со мной убивать этих презренных жидов, грабящих мертвых и умирающих». Страница 172-я. Переговоры, носившие до этого великого сражения характер пустой видимости, приобрели после него серьезное значение. Они начались в Бюне, в Моравии, закончились в Пресбурге, куда вместе со мной отправились генерал Гюлай и верный князь Йоган Лихтенштейн. Пока я находился в первом из этих городов император Наполеон, Продиктовал Дюроку условия, а граф Гаугвиц, прусский посланник, подписал договор 15 декабря 1805 года, перечислявший уступки, которые будут потребованы от Австрии. В силу этого договора Пруссия уступила Анспах и Невша в обмен на полученный ею гановер Наполеон достиг полного успеха, но он без всякой меры злоупотребил им, особенно когда издал вскоре после того в Вене, Дерзкий декрет, которым он объявлял, что Фердинанд IV, король обеих Сицилий, перестал царствовать, а потому он передает старшему из своих братьев Жозефу Бонапарту неаполитанское королевство, легко покоренное им, и сицилийское, которым он до самого конца владел только в своем воображении. Система, принятая тогда Наполеоном, первым проявлением которой был вышеупомянутый декрет, послужила одной из причин его падения. Я покажу дальше применительно каждому из сфабрикованных им новых королей всю неполитичность и все разрушительные последствия такого неиспровержения правительств с целью создания затем других, которые он незамедлительно снова сваливал, и это во всех странах Европы. В том бедственном состоянии, в какое она была повергнута, Австрия должна была принять продиктованные победителем условия. Они были суровы, и договор, заключенный с Гаугвицем, не позволял мне смягчить другие статьи, кроме касающихся контрибуции. Все же я принял меры, чтобы условия эти не могли быть отекчены каким-либо ложным толкованием. Будучи полным хозяином в обработке редакции, на которую Наполеон не мог влиять ввиду отделявшего нас расстояния, Я приложил все усилия к тому, чтобы освободить ее от всяких двусмысленностей. Поэтому, хотя он и достиг всего, что только было достижимо, договор не удовлетворил его. По истечении некоторого времени он написал мне «Вы заключили в Пресбурге очень стеснительный для меня договор». Это не помешало ему, однако, выразить мне вскоре после того свое большое благоволение, пожаловав мне титул князя Беневенского, территория которого была занята его войсками. Я с удовольствием отмечаю, что это обеспечило указанное княжество, сохраненное мной до реставрации, от всякого гнета и даже от рекрутского набора. Страница 173. Граф Гаугвиц был, конечно, достоин того, чтобы ответить головой за договор, который он осмелился заключить, не имея соответствующих полномочий и вопреки воле своего государя, которая была ему отлично известна. Но наказать его это значило бы задеть самого Наполеона. Прусский король не решился отказаться от подписи. Он имел даже слабость противодействовать благородным настояниям королевы, и тем не менее, стесняясь одобрить подобный акт, он сначала лишь условно ратифицировал этот договор. Но условную ратификацию, отвергнутую Наполеоном, пришлось чтобы не приобрести в нем врага, заменить безусловной, которая привела Пруссию в состоянии войны с Англией. Став императором, Наполеон не желал более республик, особенно по соседству с собой, поэтому он сменил правительство Голландии, а затем добился того, что у него стали просить на королевский престол этой страны одного из его братьев. Он не подозревал, что выбранный им брат Луи был слишком честным человеком, чтобы принять титул короля Голландии, не сделавшись настоящим голландцем. Распадение Германской империи предполагалось уже само собой Пресбургским договором, потому что он превратил баварского и вюртембергского кюрфюрста в королей, а кюрфюрста – баденского великого герцога. Это распадение было довершено актом об образовании Рейнской конфедерации – актом, стоявшим в жизни многим мелким государством, сохраненным по заключительному протоколу 1803 года, и который я еще раз пытался спасти. Но мне это удалось только в отношении очень немногих из них, так как главные участники конфедерации соглашались на этот акт лишь под условием расширения их владений. Мюрат, один из шуринов Наполеона, получивший верховное владение Клеви и Берг, вошел в эту конфедерацию с титулом великого герцога, Он заменил его позже королевским титулом, который ему было бы лучше никогда не приобретать. В то время как прусский король, заняв гановер поссорился с Англией, последняя стала помышлять о переговорах с Францией. После смерти Пита Фокс, которому предстояло ненамного пережить его, сделался в силу своего таланта, и, несмотря на антипатию к нему короля, стал секретарем по иностранным делам в кабинете, номинальным главой которого был лорд Гренвильд. Гнёт правительства Наполеона был всех более ненавистен Фоксу. Но потому ли, что он не хотел противоречить своим образом действий речам, которые он столько лет держал в качестве вождя оппозиции, потому ли, что он действительно желал мира, он считал нужным проявить миролюбивые намерения. Он сообщил мне о заговоре на жизнь императора, или главы французов, как он называл его в своём письме, который был открыт ему одним из презренных участников этого замысла. Страница сто Страница 174. Я с жадностью ухватился за этот предлог и, поблагодарив его от имени императора, выразил миролюбивые намерения, за которыми последовало вскоре выступление лорда Ярмута. Желая сделать приятное лорду Гренвиллю, Фокс после двух или трех совещаний назначил в помощь лорду Ярмуту, лорда Лаудердаля. Император Александр со своей стороны отправил в Париж Убри для подготовки примирения. Я убедил его заключить договор, об условиях которого он вел переговоры с Кларком. Русский император, не желавший еще идти так далеко, отказался ратифицировать его и подверг опали того, кто его подписал. Что касается переговоров, которые были удачно начаты лордом Ярмутом и испорчены лордом Лаудердалем, то они привели только к тому, что Англия получила за Пруссию гораздо большее возмещения чем она сама желала.